Глава двадцать пятая «Скилл?» Резон явно не ожидал меня здесь увидеть. Резон? Меня эта встреча удивила не меньше. «Ты его знаешь?» – спросил Тьма. «Непонятно, то ли у меня, то ли у Резона». «У меня чуть было не вырвалось что-нибудь наподобие. А я уж думал, тебя и в живых-то нет. Мне тут историк рассказал». Но я вовремя осёкся. Историку не нравилось происходящее в этом стабе. Вроде люди уходят куда-то с местными и теряются. И вообще он не хотел, чтобы факт нашего с ним разговора был достоянием общественности. Может, как-нибудь наедине удастся спросить у Оризона, что случилось? А может и не стоит спрашивать. Главное, чтоб маньяк не ляпнул сейчас что-нибудь в духе: "А мы думали, тебя уже заражённые во враге доедают". Ему-то я, конечно, пересказал разговор с историком. Сразу, как вернулся в кабак. Оттащил маньяка в сторонку и всё рассказал. Его ведь всё это тоже напрямую касается. "Да", кивнул я. "Охотились вместе". "Не просто охотились", усмехнулся Ризон. "На элитку вместе ходили". "И как, успешно?" спросил один из незнакомых мне рейдеров. «Конечно, успешно», – зажжал другой. «Смотри, оба живы, значит, Стикс их любит. Другие встречу с элитой не переживают». «Более чем», – ответил Ризон, не обращая внимания на реплики последнего. «Нам тогда нормально фартануло. Элитка молодая была, а Хабара с нее взяли как с матерой. Да и целы тогда все остались, а с элитой, сами понимаете, не всегда так бывает». «Хотя и в тот раз тварь одного порвала бы, а следом меня!» Резон засмеялся. «Если бы скилл в этот момент на неё с кулаками не попёр!» «Элитник так удивился, что аж замер на пару секунд!» «Ну, тут ему один из наших снайперов пулю в споровый мешок и засадил!» «Ох, складно врёшь!» – покачал головой один из так и не представленных нам рейдеров. Элитник прямо так удобно встал, да еще и голову нагнул в нужном ракурсе. «Да резон мне врать!» – возмутился резон. Историк стрелял из своей дуры. Калибр – четырнадцать с половиной и сердечник специальный. Тут можно и не подставляться особо. Человека эта хрень при удачном попадании пополам рвет. Сам видел. «Скилл, ты что, и правда на элиту с голыми руками ходишь?» – с улыбкой спросил Тьма. Ну, не совсем с голыми. Умение у меня полезное. Ну, ты вот видел. И что, элиту пробивает? Нет, но задачуть на пару секунд может. Но тогда элитка молодая была. Матёра, наверное, даже не почешется. Хотя и дар у меня тогда был гораздо слабее. Ладно, мы тут уже байки травим, а ещё и не все познакомились. А этот самый весёлый, Шок. Там в углу молчо. Рыжий хлебовоз азиата Касым кличит. А это Скилл и Маньяк. Мы с рейддерами пожали друг другу руки, и Шок тут же спросил, глядя на тёмно. Они уже с нами? Пока нет, Тима поморщился. Вопрос ему явно не понравился. Они кандидаты. Хотелось бы знать, кандидаты куда? спросил я. Нас уже в какие-то кандидаты записали. Оу, авто, неожиданно. Ага, Манек с усмешкой поддержал мой вопрос. Если кандидаты в местное правительство, в думу там какую, то я подумаю. А если в покойнике, так меня этим лет 5 пугали. Только я последний год что-то не слышу. Запарились, наверное, одно и то же говорить. Да, ну тьма. В общем, э, -э, -э. Я подбирал слова, чтобы начать объяснение. Я говорил, что мы с чубом не сами по себе, а являемся э состоим в одной организации. А это он вовремя поправился. А то тут в улье народ всё больше попроще, и если скажешь, что являешься членом чего-либо, кто-нибудь обязательно спросит, кто является её мозгом. Тьма выдержал небольшую паузу, наблюдая за нашей реакцией на его слова, видимо. И только он набрал воздуха в грудь, чтобы продолжить, как его перебил Оризон. Тьма, давай лучше я. Ну, Оризон, тебе напрягаться, слова подбирать. А мы со Скиллом знаем друг друга, общий язык найдём. Мы сейчас на воздух выйдем, пошепчемся, так оно проще будет. Да чего ты меня уговариваешь, не вопрос. Идите, нашим легче. Мы с Резоном начали пробираться к выходу, а Тьма, посмотрев на маньяка, спросил «А ты не идешь с ними?» «Ну, тут вопрос о вступлении куда-то, а это вопрос стратегический», ответил маньяк, который спокойно сидел, привалившись спиной к стене, оттирал какой-то тряпицей свои томогавки и никуда идти, кажется, не собирался. «А стратегическими вопросами у нас обычно скилл занимается». Амний он потом всё расскажет, уже обмозгованный и с выводами. Он что, обиделся, что его с собой не позвали? Вроде как мы с Резоном всё вдвоём обсудим, и лишние уши нам не нужны. Странно. Не замечал за маньяком какой-либо щепетильности к своей персоне. Нужно будет обсудить с ним этот момент. Неужели не интересно? Удивился такому поведению маньяка Чуб. Интересно, но я терпеливый, маньяк осклабился. И везде умею видеть свои плюсы. Если пойду, тоже буду в курсе событий, и мне придётся думать, а это очень трудоёмкий процесс. А если не пойду, останусь в счастливом неведении. А если там совсем какая-то хрень, Скилл мне об этом скажет. Ха, усмехнулся Тьма. Тма тоже по-своему верная позиция. Лентяй, деланно вздохнул я, пожав плечами. Поднимай жопу, пойдём на воздух, послушаешь. Начальник всегда прав. не своим унылым голосом проговорил маньяк, скорчив скорбную физиономию. Похоже, опять цитирует кого-то, кого я не знаю. Потом встал и отправился за нами. Недалеко от землянки обнаружился хорошо замаскированный кустами окоп с бруствером и довольно просторный. Из него простреливается обширная открытая территория стандартного кластера. Отличная позиция для огневой точки. Видимо, не один я такой умный, поэтому его тут и выкопали. В опустившейся на ули ночи даже негромкие голоса могут услышать издали. Поэтому для разговора мы забрались в окоп. поместившись там почти с комфортом. Это, конечно, не гарантирует, что нас никто не услышит, но всё же из ямы звуки будут распространяться хуже. Эх, с чего бы начать? Чуть растерянно начал Резон. Такая манера, мягко говоря, не свойственна категоричным в суждениях и упрямому рейдеру. Ну, по крайней мере, насколько я его знаю. Я уж было думал вновь предложить собеседнику начать сначала, как недавно уже предлагал другому рейдеру из Норы. Хотя можно ли теперь говорить, что Horizon из Норы это вопрос. Но Horizon быстро собрался с мыслями и заговорил, хоть и приглушённым голосом. Мы всё же находились на небольшом тройнике в окружении стандартных кластеров, но с присущим ему напором Ты знаешь, Скилл, что я до недавнего времени обретался в Наре. Ну и, так сказать, порт приписки у меня был нара. Ну, то есть, работал я на холода. В Наре хоть и любят заливать о том, что все мы не военная организация с жёсткой иерархией, а скорее клуб по интересам, ну, типа, кружок охотников на монстров. Я думаю, ты не хуже меня понимаешь, что всё это полная туфта. Ну да, власть над таким крупным поселением всё равно должна быть, кивнул я, хоть и не во всём поддерживал мысли Резона. Вот и я о том, по-своему понял мои слова собеседник. Верхаводит холод, и в шоколаде он и его ближники, типа хирурга. Нет, я против хирурга ничего не имею. Он мужик вообще нормальный, хоть и жёсткий. Да уж, я мысленно усмехнулся, вспомнив свои первые дни в мире Улья. Когда моей неокрепшей психике новичка явилась картина, как нормальный мужик-хирург сдирает кожу с живого человека. Сейчас-то я понимаю, что это был не совсем человек, то был мур, а поступок и вправду хоть и жёсткий, но нормальный. Сам я для получения информации вряд ли смог бы такое повторить. Но не из жалости к жертве пыток, а скорее из-за брезгливости к самой процедуре дознания. А если на чистоту, нервишки бы у меня, скорее всего, не выдержали. Но если бы сильно припекло, то я бы попробовал это точно. Скилл уже не тот юноша с глупостями в голове. Резон тем временем продолжал. «Короче, я не в обиде ни на кого». Ну да, я завидую, но не со злом. В общем, я не хочу, чтобы им стало хуже, но сравниваю и понимаю, что сам хочу жить лучше. Это понятно, кивнул я. Все хотят жить лучше. Я в улье без малого уже год и дерьма хлебнуть успел. И знаете, чего я понял? Чего? Манека опять явно кривляясь, разинул рот и сделал преувеличенно глупую и заинтересованную морду. подался к Резону. Как будто тот сейчас откроет ему страшную тайну, вроде того, что Светка из второго Б целовалась с Сашкой из второго А. Но Резон его клоунаду проигнорировал и продолжил, обращаясь по большей части ко мне. Устраиваться в этом мире надо. Во что бы то ни стало пробиваться. По-другому тут не протянешь. Понятно, снова кивнул я. А вот я простой боец. Стреляю нормально, не с цикло, но и особенного ничего нет. И с дарами Улья не повезло. Ни эликсир, ни сенс, и даже не ментат. И вот, как мне подняться? Я в ответ лишь пожал плечами и решил направить разговор в более продуктивную сторону. Горизонты, кажется, хотел рассказать про какую-то организацию. Ну да, я к тому и подвожу. Просто чтобы вам понятны были причины, почему я здесь. В общем, в Наре я кое-как устроился, но пробиться там вариантов нет. Поляна уже поделена. Да и в других местах в роке в том же. А тут я сходил с народом в небольшую вылазку. А что? Народ вроде нормальный, дела не особо хлопотные. Да как и вы сегодня? И в общем, мне предложили присоединиться к одной, э, горизонт замялся, подбирая слова, организации, подсказал я. Ну да, организации или группировки. Люди, короче, нормальные, в смысле, не муры там какие. Нет, долбанутых, конечно, тоже хватает. Но так у нас в Уле их везде хватает. А главное, у этой группировки есть планы, как выбить себе место под солнцем. И средства эти планы осуществить. И вот Ризон мне продолжает: "Вечно рискуешь шкурой без всяких видимых перспектив работать на Норо, когда тут можно попробовать подняться. Не в верхушку, конечно, но ну, да я в Королине когда не лез. А вот сколотить свою бригаду можно попробовать". Я так понял, Ризон агитирует меня и маньяка пойти к нему в эту его бригаду. Ну, может быть. Вот только интересно, как и где эта организация под патронажем, которая будет Бригада Резона, собирается себе место под солнцем выбивать. Этот вопрос я и озвучил Резону. А что за планы и средства, Резон? Расскажи толком. И ещё, название того этой твоей организации есть? Я всего рассказать не могу, пока вы к нам не присоединились, поморщился Резон. В общих чертах, скажу так, чтобы занять место под солнцем, придётся оттуда кого-то подвинуть. Это улей. Здесь по-другому не бывает. Хочешь нормально устроиться, не бойся руки запачкать. Тут Ризон понял, что прозвучало это довольно двусмысленно и уточнил. Но с мурами ничего общего. Многое, конечно, Ризон не договаривал, а многое просто и не знал. Он всё ж в эту таинственную организацию совсем недавно вступил, а в остальном кое-что начинает проясняться. Что до названия, Ризон снова поморщился. Оно есть. Дети Улья. М-м, многозначительно протянул маньяк. Что-то похожее я слышал, скривился я. Только там Дети Стикса вроде были. Ага, подтвердил маньяк. просто народии Келдинги, секта. А это что, дочернее предприятие? Да нет, мужики, вы не так поняли, замахал руками Ризон. Там совсем хана, человеческие жертвоприношения всякие и всё такое. А тут нормальная организация, подсказал маняк. Ну да, кивнул Ризон, явно расстроенный нашей реакцией и направлением, в которое свернул разговор. Есть придурки всякие, вроде Шока или Молчуна, которые повёрнуты на том, что Стикс это сверхразум, и он тут всем управляет. Ну так, я же говорю, шабанутых везде хватает. Но в основном у нас собрались нормальные рейдеры, которые просто хотят лучшей жизни и готовы за это драться. Это не секта, присоединяйтесь. У детей Улья реально есть сила. Ладно, Ризон, завязывай агитацию. Нам что, прямо сейчас надо дать окончательный ответ или можно походить какое-то время в кандидатах, посмотреть на людей, подумать? Конечно, можно. Да и нет у нас таких полномочий кого-то принимать. Вот завтра доберёмся до базы, там другие люди с вами поговорят. Хорошо. Тогда ты иди, мы ещё пошепчемся ненадолго. Резон ушёл, а мы с маньяком остались переваривать информацию. Очень интересно поговорили. Прямо не знаю, что и сказать. С одной стороны, дело явно попахивает не то сектой, не то бандой. С другой стороны, мы ж собирались сюда разведать обстановку, чем тут народ живёт и что тут происходит. А вещи, похоже, происходят интересные, и происходят они как раз в этой не то секте, не то банде. Да и есть на самом деле рациональный смысл в словах Резона. Ведь и действительно надо устраиваться в этом мире. Правда, есть и другое. Я не хотел бы устраиваться в этом мире за чужой счёт. Ну, конечно, если это не будет за счёт каких-нибудь муров или внешников. А ведь дело, я чувствую, идёт как раз к такому способу налаживания своей жизни. В общем, надо над этим всем подумать. Опять же, дилемма. С одной стороны, не вписаться бы в какой-нибудь блудняк. Мало информации, что за люди, с какими целями объединяются, кто этим руководит и какие условия, так сказать, для рядового состава. А с другой стороны, суть дела расскажут только своим. Поэтому, чтобы получить больше информации, надо вступать в эту их организацию. Есть и еще вариант. Резон скурвился, и нас завтра приведут прямиком на какую-нибудь базу муров, где и разберут на органы. Но это маловероятно. Слишком сложно ради этого такой огород городить. Да и свалить мы с маньяком, если что, успеем. Они рванут ли нам прямо сейчас, а то кто их знает? Нет, это бред. Надо все поподробнее разузнать. Что думаешь по этому поводу? Моничелло. Пока понятно только то, что ни фига не понятно, пожал плечами моняк. Надо посмотреть. Вот и я думаю, что надо посмотреть. Слушай, вспомнил я, о чём ещё хотел спросить своего друга. А о чего это было, когда мы сюда с резоном собирались? Ты что, обиделся, что ли? Чего? уставился на меня монек с выражением полного недоумения на лице. Ну, там типа скилл всё решает, а моё дело маленькое, академий я не кончал. А, да я хотел валенкам прикинуться, это у меня хорошо получается. Да я заметил, особенно левым валенкам. А зачем Ну, ты бы тут с Резоном пообщался, а я там типа задремал бы пока у стеночки. Может, и там чего интересного сказали бы. Но ты мой хитрый ход что-то не прочухал. Видимо, он был слишком хитрым. Ладно. Предварительно соглашаемся стать кандидатами в детей Улья. Как звучит-то? Кандидат в детей хохотного маньяк. А дальше будем смотреть.